Глава 16 Артем проснулся. Не торопясь вставать, он смотрел в потолок, анализируя увиденное во сне. Нетрудно было догадаться, свидетелем какого инцидента он стал. Правда, на этот раз сон был намного реалистичнее. Ингрок ощущал на своей коже жар палящего солнца и запах асфальта, страх беззащитных людей и обреченность человека, разменявшего свою жизнь на чужую. Даже напряжение его энергии во время применения навыка. Последний, якобы сильнейший монстр ладера, показал себя хоть и опасным, но не особенно сильным в бою. Тварь была охотником из засады. Она обладала различными типами ядов, и парализующих токсинов, позволяющих совершать безопасное и надежное убийство. Самым страшным был сам яд, от которого игрока не спасли даже зелья. Трудно сказать, имелось ли еще что в закромах монстра, но игрок не позволил этим воспользоваться. Впрочем, называть и человека сильнейшим язык не поворачивался. Ладр отображал лишь уровень, а Артём все больше и больше понимал, что «тот» значит не так уж и много. Действовал этот момент и в отношении игрока и сна. Хотя да, его снаряды, превращаемые с помощью атрибута в нечто убермощное, впечатлили. Несмотря на похвальный героизм, правильность самого поступка с точки зрения логики вызывала сомнения. Вполне возможно, что выжившие, потеряв ядро своей силы в виде ранкера, не переживут и недели. Однако мужчина все равно вызывал уважение. Его пример может сподвигнуть миллионы выживших к борьбе, которая решит исход испытания системы. Мысли о правильности действий невольно напомнили о своих собственных делах. Эйфория от выполненного задания по освобождению Магини прошла. Гонка за таликонами, которой игрок жил последнее время, тоже прекратилась. Да, полным пшиком она не обернулась, но ожидание уж точно не оправдала. Сейчас успокоившись, он понял, что потерял направление для развития. Множество источников информации показали, что получение уровней было не самой важной вехой. Калай Топа верно говорил, что интерфейс – это лишь оболочка для более удобного восприятия людьми. На самом деле, путь к настоящей силе – это нечто более сложное и трудное, чем распределение очков характеристик и повышение числового значения уровня атрибутов. И вот появилась Алочка со своим предложением. Не то чтобы Артем был уж сильно против сунуться в неизвестный осколок. В конце концов, именно этим он и занимался в последнее время. Лез туда, где выжить очень сложно. Настораживал его именно источник в лице красотки. Уж больно эта женщина напоминала тех хулиганов из школы, которые подбивали всех на какую-нибудь пакость, в итоге единолично выходя без последствий. Правда, в крючок в виде награды он уже клюнул. Ведь тот походил на ещё одну ступеньку в пути к селе. Ради этого стоило рискнуть. Игрок ещё раз мысленно повторил написанное на бумаге. Телек озарение доброго разума. На некоторое время смягчает энергию применившего. Способствует созданию навыка на основе взаимодействия между собой атрибутов ментального или духовного типа. Насколько ценен этот расходник? Едва вникнув в прочитанные слова, Артем мгновенно возжелал получить его. Учитывая, что за все время своих блужданий по осколкам он не нашел ни одного такого, предмет являлся действительно редким. Но, несмотря на алченность, он был вынужден признать, что даже если этот самый Тирик реально есть у Вангера в наличии, такой человек, как она, явно не пожелает расстаться с ценностью. Он дал условия оплаты вперед, с полной уверенностью, что получит отказ после чего разойдется с ней, как в море корабли. В конце концов, Артем — игрок не из последних, а значит, сам добудет редкий артефакт. Главное, что он теперь знает о существовании онного. Но каким же было его удивление, когда Алла написала и все-таки согласилась? Подобный вариант развития событий совершенно с новой стороны открывал миссию и ее важность для ранкерши, давая Артему достаточно пищи для размышлений. Откладывать дело в долгий ящик Вангер не планировала. У игрока было всего пару дней на подготовку. Перебирая в уме все выясненные факты, он залез в пространственный карман, доставая предметы, что с высокой долей вероятности окажутся полезными. Вчера молодой человек как следует расспросил Аллу об осколке, куда предстоит заглянуть. И сейчас хотел подготовиться, насколько это возможно. В первую очередь на свет появилось дорогущее зелье об эффективности которого было известно не понаслышке. «Зелье основного восстановления. Производит быстрое восстановление организма после серьезных ранений, нанесённых физическим или концептуальным уроном. Поддерживает организм при смертельном ранении». Осмотрев небольшой бутылек, он положил его на стол и вернулся к изучению кармана. Достал изящного вида колечко и кулон. «Любовь к смерти». Незначительно поднимает сопротивление носителя к атрибуту смерти и смежными с ним. Любовь к жизни увеличивает жизнестойкость носителя, снижает сопротивление к магии жизни. обычный эффект нивелируется при ношении вместе с кольцом любовь к смерти. Кулоны Артём носил почти всегда, а кольцо по случаю. Трудно было сказать о степени пассивной защиты, но лучше это, чем ничего. Последним достал давненько завалявшийся предмет в виде куклы, напоминающей уродливой подделки культуры воду. К сожалению, уже пришлось убедиться, что защита от последней практически нулевая. Но, как говорится, с миру по нитке. Кукла Шен. защищает носители от трех воздействий темной магии и проклятий низкого уровня. Это были артефакты, которые могли прямым образом помочь. Помимо этого, имелось еще множество ситуативных явлений и артефактов. Не думая, что этого достаточно, Артем зашел на аукцион. После покупки дорогого зелья снотворного Японки у него оставалось ещё 2,5 миллиона искр. Это была достаточно серьезная сумма для приобретения зелья или одноразовых амулетов. Именно в разделах расходников, не теряя времени, он и приступил к судорожным поискам. Для начала нашёл Итом, рекомендованный Аллой. Тот был затерян где-то в дебри списка. Без подсказки парень до него не добрался бы. Дань славы. Во время горения делают носители незаметным для нежити. Есть исключения. Артефакт с пафосным названием, больше всего походящий на засушенную куриную лапку, стоил 1 миллион 100 тысяч искр. Ранкеруша предложила снабдить этим расходником в долг, но Артем отказался. Не то чтобы из гордости, скорее воспитания ради. Совершив покупку и вернувшись к поискам, он нашел еще один любопытный предмет. Зелье мертвой крови. На средний промежуток времени, зависит от расы применившего, смотреть теоретические выкладки и фельта серьезно повышает сопротивление к атрибуту смерти и смежным, повышает уязвимость к атрибутам противоположного спектра, Противопоказаны к применению пользователям атрибута жизни и смежным с ней. Возможны дополнительные побочные эффекты. Выглядит серьезно, заметила Артем, разглядывая иконку, на которой изображало зелье, разлитые в современную вида металлическую емкость. Купить немедленно ему мешали некоторые противопоказания с надписей. И цена 800 тысяч. После раздумий молодой человек приобрел вещь. После этого он обновил свои запасы часто используемых зелий и напоследок проверил цены на добытые в техноосколке семечка с крафтовой специализацией. Аналоги стоили около 10 миллионов. Артем выложил его на продажу. В последнее время он не особенно нуждался в искрах, но хотел иметь запас на всякий случай. На этом с ауксоном было закончено. Молодой человек вернул все выложенные артефакты в пространственный карман и продолжил тренироваться. «Уверен?» — задала вопрос Алла, вглядываясь в его лицо. «В баге найдется место, а я уж так и быть на коленочках посижу». «Уверен. Встретимся в условленной точке», — слегка кивнул парень в ответ. «И не забудь обещанный платёж». «Ну смотри», — пожала плечами женщина. Скорый боевой выезд сдул с неё вечную дружелюбную маску. Алла была собрана и сосредоточена. «Взрослый мальчик уже, можешь и сам гулять где хочешь». Закончив разговор, она направилась к баге, где ее уже ожидал молчаливый напарник. Вторая машина уехала в город днем раньше. Сейчас провожать ранкершу вышла, наверное, треть всего поселка. Аллу активно зазывали возвращаться и селиться в Полинково насовсем. Оттаяли даже ее бывшие коллеги из организации, когда-то выгнавшие женщину из-за морально-этических норм. Или, скорее, просто опасаясь проблем с законом. Артем по-быстрому простился с Леной. Она не любила слезливых расставаний, и молодой человек в этом горячо поддерживал подругу. Перед уходом он еще раз проверил активированную во дворе собственного дома метку, модифицированный от киднепа конструкт, доработанный после изучения медальона Цвай. Сейчас она преобразовалась в самостоятельный навык. Телепортироваться к ней артем мог даже с расстояния в несколько километров. Последним испытанием станет попытка вернуться в Полинково из Москвы. Если все пройдет удачно, Артем получит новый полезный навык. Если же нет, придется еще попотеть над разработкой. Вперед, кучер! дружески поддел Артем Вениамина, садясь во внедорожник. Нагодило легкое желание подурачиться. Такое бывало перед сложным делом. Поехали. Не нукай, не запряг! — В тон ответил Бевга. На то, что из за Артема приходится тратить драгоценное нынче топливо различные завхозы в поленкова смотрели косо но предъявить какие то претензии никто не осмеливался скоро все снегом заметет отметил факт Вене. тебе пешком придется ходить дома и не придется возразил артем если все пройдет как надо в следующий раз из поленкова смогу сразу в москву махнуть о а вот это неплохо кивнул собеседник «Давай, организуй нам сервис межпространственных перелетов. Только не в сраную Москву, а на какой-нибудь пляж с белым песком и голубой водой». «Непременно. Вот как архимагом стану с арумяном, так и сделаю». Разговор сам собой умолк. Прибыв к пункту назначения, друг вместо прощания лишь хлопнул его по спине и отбыл в освоясье. Артем тоже рассусоливать не стал. Открыв портал, он нырнул в осколок где когда-то вышел на контакт с чародейкой. Эта аномалия продолжала схлопываться, исчезая за границей туманной стены почти наполовину. Скоро она станет недоступна, но парень надеялся, что его новая пространственная метка исправит ситуацию. Привычным путем он попал в Японию, где быстро добрался к торговому центру с выходом в осколок технологической цивилизации. Следуя автоматическому рефлексу, Игрок в очередной раз проверил наличие непредвиденных сюрпризов на той стороне. Вместо ожидаемого укрепленного блокпоста с охраной из кимбргов, он идентифицировал лишь развороченные листы металла. «Бляха, муха, мне уже становится жалко местный искусственный интеллект», <связано> пришла в голову мысль. Похоже, за время его отсутствия сквозной осколок пострадал от новых гостей. Внезапно, в следующее мгновение, В зоне действия навыка стремительно появилась гигантская морда. Дракон или кто-то вроде него, судя по двигающимся ноздрям, активно принюхивался, проявляя любопытство к порталу. Не помня себя, Артем молниеносно вошел в смещение фазы и шарахнулся в сторону. Уже за стеной он еще несколько раз применил навык прыжка. Удалившись от пространственного перехода на безопасное расстояние, Ингрок, вытер холодный пот, успокоился. Давно он не испытывал такого неожиданного потрясения. Даже через портал, используя одно лишь ощущение пространства, он, казалось, чувствовал, как трещит воздух от мощи этого существа. Насколько Артем знал, такие крупные создания могут использовать порталы, однако монстр японской культуры, похоже, не интересовался. Парень бы ушел по добру, по здорову, но предложение Аллы уже было принято, а встреча назначена. Подумав, он написал Фанту. «Арт, привет! Ответь, это срочно!» Знакомый молчал. Подождав еще с полчаса, он снова направился к порталу, надеясь, что монстр к этому времени закончит свои дела в не таком уж и большом для него сквозном осколке. С максимальной осторожностью проверил портал, не выходя из смещения фазы. На этот раз гигантского монстра в зоне покрытия навыка не нашлось. Не то чтобы это сильно успокоило, однако следовало двигаться дальше. Не высовываясь из смещения, он вошел в осколок. Если раньше про себя парень называл его заводом, то теперь название теряло свою актуальность. Убедившись, что в пределах видимости нет признаков угрозы, игрок вышел из фазы. В лицо тут же ударил сухой жар, ощущался запах раскалённого металла и сгоревшей изоляции. Артём медленно объёл взглядом окружающую картину. Энергетический цех, когда-то переживший нашествие инсектоидов, дракона уже не осилило. Развороченная инфраструктура несла на себе следы ударов когтистых лап, рвавших любые материалы как бумагу. Вместо силовой установки снабжающей предприятие энергии сейчас сияло малиновым огнем озеро расплавленного металла. Помимо этого тут и там еще светились оранжевом участке, оплавленные атаками существа. Не став задерживаться, он направился к переходу в другой цех. Чтобы попасть в Москву, игроку требовалось пройти все помещения. Картина происходящего здесь почти не отличалась. Казалось, что через все предприятие прошёлся раскалённый ураган. Все высокотехнологическое оборудование, намного обгоняющее уровнем землю, даже в лучшие годы, было растоптано или выжено безжалостным вторженцем. «Один ноль в пользу магии. Технология проигрывает» подумалось Артём. Войдя в корпус, служащий парком для крупной техники, он обнаружил, что тут выжгли какой-то чудовищной способностью. Жар здесь стоял неимоверный, от грозных боевых машин остались лишь оплавлены остовы. Чем ближе он подходил к пространственному переходу в Москву, тем более яркими становились потеки расплавленного металла, что наводило на нехорошие выводы. Корпус производства кимбргов также превратился в технологическую свалку, как и самый крайний, где и находился пункт назначения игрока. К радости Артема Дракона он так и не обнаружил, основательно зачистив предприятие, тот куда-то исчез. Дойдя до входа в коридоры, ведущие к порталу, парень увидел очередное доказательство своей теории. Все стены здесь основательно разорвали, открывая проход для крупной туши к порталу. Немешко игрок подошел к переходу, Проверил обстановку на той стороне и покинул осколок. От планетария, где скрывался вход в аномалию, тоже мало что осталось. Подозрения, наконец, переросли в уверенность. Дракон или попал на завод отсюда, или покинул осколок в этом месте. Или же все вместе. Внимательно оглядев небо и не обнаружив пугающего черного силуэта, Ингрок немного расслабился. Торопясь поскорее покинуть это место, он нашел следы стоянки людей и пятна крови. Скорее всего, это были игроки, что добывали в аномалии технологическое оружие. Тел не нашлось, оставалось только надеяться, что они пережили встречу с монстром. «Фант, надеюсь, ты сегодня брал выходной?» Выйдя на открытое пространство перед разрушенным планетарием, Артем сразу обнаружил, что в городе неспокойно. Слышались рычания, клёкот и прочие крики потревоженных монстров. Где-то в стороне центра гулко раздавались звуки сражения. Мысленно вспомнив нужное направление, Артём, наплевав на следы, побежал по снегу. Можно было бы использовать для этого плоскости, прыгая с одной на другую, но парень чувствовал, что требуется максимально поберечь силы. Несмотря на нехорошее оживление, игроку, обладающему навыками маскировки, смещения фазы и прыжка, никаких проблем достичь с точки встречи не составило. Нужный али-портал был расположен в одной из горячих точек, куда не рисковали соваться даже опытные игроки в храме, расположенном на территории парка, а в стоящем неподалеку здании они собрались встретиться. Как и предполагал, Артем пришел первым. Внимательно проверив территорию на предмет нехороших сюрпризов, не оставив следов, он проник в здание, где и занял позицию, удобную для наблюдения за округой. Наблюдая за укрывшимся снежным покрывалом городом, парень гадал, что же тут творится. Через два часа, когда игрок уже успел заскучать, послышалось быстро приближающееся рычание неизвестного монстра. Еще через несколько минут он увидел четверку людей, спешащих в его сторону. Несомненно, это была ранкироша и её напарники. Компанию им составляла здоровенная рогатая тварь, преследующая добычу. Очевидно, что игроки не успевали спрятаться от нее в доме, да и вряд ли бы это им помогло, а потому женщина решила принять бой. Артем с интересом продолжал наблюдать. Помочь будущей напарнице не возникло и мысли. Наоборот, он получил хорошую возможность увидеть ту в бою, чтобы лучше понять, что из себя представляет атрибут крови. Достигнув автобусной остановки, основательной бетонной постройки и одновременно памятника советского зодчества, игроки использовали его как укрытие. Совершенно невпечатленный монстр с разбега разнес строение. Артем, пространственным прыжком переместившийся поближе, сконцентрировал внимание, чтобы не пропустить подробностей. Когда монстр разрушил бетонную стену, Артем увидел, как ранкерша, используя внушительную скорость и ловкость движений, подбежала вплотную к боку существа. Однако, вместо атак, она лишь косалы зверя ладонями, будто что-то ища. В этот момент он отчетливо ощутил напряжение и энергии. Алла точно использовала навык. Монстр тоже почувствовал контакт с врагом. Его шкура мгновенно ощетинилась острейшего вида иголками по всему корпусу на манер ежа, но противница, будто до ход, уже разорвала дистанцию великолепным прыжком длиной в пару десятков метров. Битва продолжалась. Казалось, что странные манипуляции не нанесли никакого вреда крупному хищнику, но тот явно выделил ранкершу как главную противницу. Повернувшись к ней мордой, Он мгновенно выпустил целое облако Ингл. Алла, будто предугадав ход, совершила прыжок в сторону, уйдя от смертельной атаки. «Связух в нее точно все в порядке», — оценил по достоинству такую способность к передвижению наблюдателя. Монстр хотел было преследовать беглянку, но вместо этого вздрогнул всем телом. С ним что-то начало происходить. Сначала Артем не понимал, что случилось, но потом он увидел — существо теряет кровь. Она начала сочиться из глаз, ушей, пасти и даже гениталий. Темп кровотечения рос прямо на глазах. Хищник подал громкий пронзительный рев, то ли испугавшись, то ли войдя в ярость. Не видя ничего из-за заливающих глаза багровой жидкости, он рванул на бешеной скорости. Игрок наблюдал, как кто-то оставляет за собой буквально ручьи крови. Пробежав около сотни метров вдоль автомобильной дороги, зверь быстро потерял силы и упал. На этом представлении не окончилось. Впечатленный парень мог видеть, как у существа начала отслаиваться и сползать шкуры, обнажая желто плоть. Вскоре мышечная и жировая ткань, будто под умелыми взмахами невидимого скальпеля, начали отслаиваться от уши. Монстр все еще был жив и уже выл почти как человек. Когда начали показываться обнаженные кости скелета, он, наконец, замолчал. Артем отметил, что сердце существа еще бьется. «Вот это пиздец!» — отметил Ингрок. Он не находил слов для какой-то более подробной оценки увиденного.